Глава 20. Война проиграна, страну охватил хаос, и все чаще слышится утверждение, что к гибели ее ведут евреи и коммунисты. Юный Гейдрих, как и все, постепенно ввязывается в драку. 15-летним он вступает в добровольческий корпус «Фрайкор» целью которого, как и других аналогичных образований, было заменить собой армию, сражаясь со всеми, кто левее крайне правых. Теперь существование этих полувоенных отрядов для борьбы с большевизмом официально признано социал-демократическим правительством. Мой отец сказал бы, «Ничего удивительного, ведь социалисты всегда были предателями, их вторая натура – сделки с врагами. Есть куча примеров в подтверждение, считает отец. Разве не социалист разбил в пух и прах спартаковцев и привел к убийству Розы Люксембург? Примечание. Речь идет о Густаве Носке 1868-1946, немецком политике, социал-демократе, примыкавшем к крайне правому крылу партии. Конец примечания между прочим, силами фрайкоровцев. Насчет вступления Гейдриха в добровольческий корпус можно было бы кое-что рассказать, но мне это не кажется необходимым. Достаточно знать, что, примкнув к фрайкору, подросток стал членом одного из отрядов технической помощи, созданных, чтобы препятствовать захвату заводов и фабрик и обеспечивать нормальную работу коммунального хозяйства в случае всеобщей забастовки в таком нежном возрасте и такое обостренное государственное чутье. Приятная сторона истории из жизни то, что не надо беспокоиться об эффекте реальности. Мне нет нужды выводить на сцену юного Гейдриха в этот период в 1919-22 годах. Он по-прежнему жил в Галле. Вот теперь проверив, уточню: Галле Андерзале в родительском доме. Фрайкоры тогда возникали почти везде. Один из отрядов ввел свое происхождение от знаменитой военно-морской бригады капитана Эрхарта. Примечание. Герман Эрхарт, 1881-1971, немецкий офицер, сформировавший после Первой мировой войны добровольческую бригаду численностью в 6000 человек, Который принимал участие в столкновениях с коммунистами и социалистами в различных регионах Германии. Несмотря на словосочетание, военно-морская в названии бригады, бывшие военные моряки, преобладавшие в ней при создании, довольно скоро оказались в меньшинстве. Бригада Эрхарта, первоначально входившая в состав Добровольческой гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии, отличилось при подавлении вооруженного коммунистического мятежа спартаковцев в январе 1919 года в Берлине, в мартовских боях с красными 19 года, при ликвидации Баварской Советской Республики, в разгроме Рурской Красной Армии, в боях с поляками за Верхнюю Силезию. Конец примечаний. Своей эмблемой этот отряд избрал свастику – Его военный марш назывался «Свастика на стальном шлеме», что, по-моему, показывает, какова была атмосфера куда лучше самых подробных описаний.